Последние дни в Венеции прошли будто в черно-белом фильме. Краски тусклые, смазанные, звуки хриплые, тихие. А лейтмотивом звучит фраза из заморского путеводителя на английском «Венеция — дорогой город, вы будете чувствовать себя здесь комфортно только в том случае, если можете тратить по 200 долларов в день». И что самое обидное, все туристы кажутся, Постольку и тратили. То под окном гондола со щупленькими японцами проплывет, а Настя помнила, как Эжен гондольеру сто долларов сунул. То есть из Флориана. Эх, взорвать бы это кафе, вывалится веселая пьяненькая компания. А Настя расплатилась на гостиничном ресепшене за соки из бара и разговор с Москвой с вредным старикашкой и подвела баланс На все про все у нее оставалось 70 долларов на 4 дня. Десятку нужно сразу отложить на вапоретто, чтобы добраться до аэропорта. Итого получается 60 или по 15 в день. И это у девушки, которая собиралась скупить весь Гуччи. А еще прикидывала, хватит ли ей денег на... Новенький автомобиль, скажем, «Феррари». Как интересно ей с голоду-то здесь не умереть? И что делать с подарочком Николеньке? Малыш очень расстроится, если мама ему ничего не привезет из Венеции. А как быть с сувенирами, которые она опрометчиво наобещала коллегам? Настя попыталась досрочно улететь в Москву. Бесполезно. За изменение даты вылета с нее потребовали 100 долларов. Бронировать вам билет на завтра? Нет, я уж лучше в Венеции поживу. Только как интересно она поживет. Ясно, что рестораны, как, впрочем, и более дешевые троттории решительно исключаются. Уличные сосиски за целых пять долларов тоже. Единственный выход — максимально набивать пузо халявным завтраком обед игнорировать и найти продовольственный магазин, чтобы купить себе хоть что-то на ужин. А путеводитель ехидно предупреждает. В Венеции супермаркетов очень мало. Это город туристов, а туристы предпочитают питаться в ресторанах. Отличная у меня культурная программа, пыталась веселить себя Настя. Поиск продовольственного магазина с беглым осмотром достопримечательностей по пути. Впрочем, достопримечательности, музеи и большая часть церквей тоже были платными, поэтому Настя глазела лишь на фасады. Два доллара, чтобы зайти в церковь? В церковь! Грабеж. И магазины все время попадаются какие-то неправильные то одуряюще пахнущее шоколадом кондитерская где прямо на глазах посетителей приготовляют конфеты и пекут красивейшие торты, то магазин дорогих вин с рядами нарочито пыльных бутылок и надменными продавцами, то ловчонки, предлагающие свежайшее мясо из живых пучеглазых рыб. Супермаркет нашелся только под вечер, когда уже пузо сводило от голода, и Настя долго бродила между рядами полок, выбирая самые дешевые хлебцы, сыр, печенье и колбасу. Симпатичный кассир, пробивавший Насте на покупки пошутил. Типичный ужин студентки. И напомнил. Только вы забыли про воду. Настя пожала плечами. Странные у них тут на западе обычаи платить за обычную воду в красивых бутылках, как будто нельзя из-под крана набрать и накипятить. Ужин студентки обошелся в 25 долларов, так что ела Настя экономно. Да, признаться, и кусок в горло не лез за такие-то денежищи. Остатки еды обернула газетами и сунула в холодильник бар. Ну, Эжен, ну, сволочь, это ведь по его вине приходится сидеть без копейки. В одном из самых дорогих городов мира. Нет, она обязательно придумает, как ему отомстить. — Ага, — посмеивалась она сама над собой, — найму детектива, который будет искать его по всему миру, а когда частный сыщик, какой-нибудь Арчи Гудвин, наконец, найдет и сообщит мне, где он, я приеду и своими руками пристрелю гада, всю обойму всажу. Фу, даже думать смешно, на самом-то деле, маниловщина. Но можно поступить гораздо проще — пойти в КГБ и сказать... На венки для Эжена вы, товарищи, потратили зря. Гадать не надо, товарищи ее внимательно выслушают и, пожалуй, захотят отплатить и за венки, и за напрасно произнесенные слова соболезнования. Наверняка приложат все силы, чтобы найти своего воскресшего коллегу и устроят ему небосовчинку. По крайней мере, деньги точно отберут, как минимум. И будет он щелкать зубами, как самой Насте сейчас приходится. Но куда чаще Настя думала о Сене, гадала, где он сейчас. Может, в южно -Российске. А может быть, стоит позвонить деду Киру, у которого дома есть телефон? Настя даже не удержалась, набрала венецианский 07-108. Сладкоголосая телефонистка легко поняла Настин английский и заявила, что разговор с... И уже на российск возможен не по коду, а по заказу. Четыре доллара минута. Будем вызывать? Нет-нет, спасибо, пошла на попятные Настя. Совсем обалдели капиталисты. Четыре зеленых доллара за несчастную минуту? Это ж целый... Набор маленьких шоколадок с видами Венеции. Она купила такой для девочек из издательства. А две минуты — это детская футболка с гондолами, которую она уже давно присмотрела для Николеньки. В общем, в аэропорт Настя приехала голодной и злой. Стоя в очереди на регистрацию, с изумлением подслушала разговор двух американок. «Как я ненавижу самолетные обеды в этом аэрофлоте!» И не говори, я даже брать его не буду. Как жаль, что на Дельту билетов не было. Можешь мне свой обед отдать, чуть не брякнула Настя. Русских в самолете было мало. Редкие сограждане посматривали на Настю с завистью. Кажется, оценили и костюмчик, тот, что Эжен купил ей в максмари и постройневшую от заграничной диеты фигуру, Настя недружелюбные взгляды проигнорировала и подумала, «Черт, а я ведь уже привыкла, что люди мне улыбаются, просто так, походя, что в магазинах полно вкуснятины, что народ весь поголовно после работы идет в бар пропустить стаканчик. Слово «я бы в Венеции прижилась, если бы у меня были деньги». Она откинулась в кресле и закрыла глаза». Скорее бы обед принесли.